Издательство «Эксмо» представляет Тит Нат Хан Практика радости Как управлять гневом Предисловие Практика счастья Быть счастливым для меня означает меньше страдать. Не будь мы способны преобразовывать всю ту боль, которая находится внутри нас, счастье было бы невозможным. Многие люди ищут счастье вовне, но истинное счастье исходит изнутри. Наша культура учит нас, что счастье приносит деньги, власть и положение в обществе. Но если вы внимательно присмотритесь, то увидите, многие богатые и знаменитые люди несчастливы. Многие из них кончают жизнь самоубийством. Будда а также монахи и монахини его времен не имели никакого имущества, кроме трех ряс и одной миски. Но они были счастливы, потому что при этом у них было нечто чрезвычайно ценное – свобода. Согласно учению Будды, свобода – первое необходимое условие счастья. Под этим словом мы понимаем не политическую свободу, а свободу от таких состояний ума, как гнев, отчаяние, зависть и заблуждение. Эти состояния ума Будда называет ядовитыми. Пока их яд остается в наших сердцах, счастье невозможно. Чтобы освободиться от гнева, нужно практиковаться. И неважно, христиане ли мы, мусульмане, буддисты, индуисты или иудаисты. Мы не можем просить, чтобы Будда и Иисус – Бог или Мухаммед за нас освободили наши сердца от гнева. Есть совершенно четкие инструкции, позволяющие преобразовать свои вожделения, гнев и невежество. Если мы будем следовать этим инструкциям и научимся принимать свои страдания, то можем помочь в этом и другим людям. Измените ситуацию к лучшему. Предположим, в одной семье отец и сын сердятся друг на друга. Они больше не могут нормально общаться. Отец сильно страдает, страдает и сын. Они не хотят злиться друг на друга вечно, но не знают, как преодолеть свой гнев. Хорошее учение – это такое учение, с помощью которого вы можете легко преобразовывать свои страдания. Когда вы сердиты, вам так больно, будто вас обжигает адское пламя. Когда вы чувствуете, что в вас захлёстывает отчаяние или зависть, вы в аду. Вам нужно пойти к другу, который практикует осознанность, и спросить, что вам делать, чтобы преобразовать свой гнев, свое отчаяние. Сострадательное слушание облегчает страдания. Если речь человека полна гнева, это означает, что он или она глубоко страдает. Страдания наполняют человека горечью, и он всегда готов жаловаться и обвинять других в своих проблемах. Слушать такого человека крайне неприятно, и вы пытаетесь его избегать. Чтобы понять и преобразовать гнев, мы должны научиться практике сострадательного слушания и практике любящей речи. Есть бодхисаттва, это означает «великий» или же «пробудившийся человек» которая обладает способностью слушать людей очень внимательно и с большим состраданием. Ее зовут Гуанинь, Великая Сострадающая, или Авалакитешвара. Мы все должны научиться слушать людей так же внимательно, как это Бодхисатва. Тогда мы сможем предложить очень конкретные советы всем, кто приходит к нам за помощью, чтобы помириться с близкими. Слушая состраданием, мы можем помочь другому человеку, облегчить его боль. Однако даже обладая наилучшими намерениями, мы не способны слушать достаточно внимательно, если не практиковались в искусстве сострадательного слушания. Если вы способны сесть и молча, с состраданием слушать пришедшего к вам человека в течение часа, вы сможете сильно облегчить его страдания. Слушайте лишь с одной целью позволить говорящему выразить себя и облегчить страдания. Сохраняйте сострадание все время, пока слушаете. Вы также должны слушать очень сосредоточенно. Сконцентрируйтесь на практике слушания со всем возможным вниманием. Отдайтесь ей целиком – глазами, ушами, телом и умом. Если вы только делаете вид, что слушаете, и не отдаете себя практике на все сто процентов – Другой человек это поймет, и ему не станет легче. Если вы знакомы с практикой внимательного дыхания и можете оставаться сосредоточенными на своем желании помочь страдающему человеку, то всегда сумеете поддерживать в себе сострадание во время слушания. Слушать с состраданием – это очень глубокая практика. Вы слушаете не для того, чтобы осуждать или обвинять. Вы слушаете просто потому, что хотите, чтобы другой человек меньше страдал. Этот человек может быть вашим отцом, сыном, дочерью, возлюбленным. Научившись слушать других, вы сумеете по-настоящему помочь им преобразовывать гнев и страдания. Бомба, готовая взорваться. У меня есть знакомая, она католичка и живет в Северной Америке. Она сильно страдала из-за своих сложных отношений с мужем. Оба они получили хорошее образование, оба имели научную степень. Несмотря на это, муж глубоко страдал. Он вел постоянную войну со своей женой и детьми. Он не мог говорить ни с женой, ни с детьми. Все в семье старались избегать его, потому что он походил на бомбу, готовую взорваться. Его гнев не знал границ. Он считал, что жена и дети презирают его, потому что никто не хотел к нему приближаться. На самом деле, жена не презирала его, дети тоже не презирали его, они его боялись. Подходить к нему было опасно, потому что он мог взорваться в любой момент. Однажды жена решила покончить с собой, потому что больше не могла этого выносить. Она чувствовала, что не может продолжать так жить». Но прежде чем убить себя, она позвонила подруге и рассказала ей, что собирается сделать. Эта подруга практиковала буддизм и не раз звала ее на практику медитации, чтобы облегчить страдания. Но женщина всегда отказывалась, объясняя, что она католичка и поэтому не может практиковать буддизм или следовать его учению. Когда буддистка узнала, что ее подруга собирается убить себя, она сказала ей по телефону. «Ты называешь себя моей подругой, и ты на пороге смерти. Я прошу тебя только об одном — послушать лекцию моего учителя, но ты отказываешься. Если ты и правда мне друг, то прошу тебя, возьми такси и приезжай ко мне послушать запись лекции, а потом уже можешь умирать». Когда католичка приехала к ней домой... Подруга посадила ее в гостиной, поставила лекцию учителя Дхармы о том, как восстанавливать общение с близкими, и оставила ее одну. За те полтора часа, что женщина слушала лекцию, она пережила очень глубокое внутреннее преображение. Она многое осознала. Она поняла, что частично сама в ответе за свои страдания, а также то, что причинила много страданий своему мужу. Она поняла, что совсем не помогает ему. Более того, она с каждым днем утяжеляла его страдания тем, что избегала его. Из лекции о Дхарме она узнала, чтобы помогать другим, нужно уметь слушать их внимательно, с глубоким состраданием. Она не делала этого вот уже пять лет. Обезвреженная бомба Прослушав лекцию по Дхарме, женщина ощутила вдохновение и надежду. Она захотела поехать домой, чтобы внимательно выслушать своего мужа и скорее помочь ему. Но ее подруга-буддистка сказала, сегодня не стоит этого делать, потому что сострадательное слушание – это очень глубокая практика. Тебе придется как минимум две недели тренироваться, чтобы научиться слушать как бодхисаттва. И она позвала свою подругу-католичку на ретрит, чтобы та продолжала учиться. На ретрит приехало 450 человек. В течение шести дней они ели, спали и занимались духовными практиками. В эти дни все мы тренировались выполнять осознанное дыхание, обращать внимание на вдох и выдох, чтобы объединить ум и тело. Мы учились выполнять осознанную ходьбу, на сто процентов отдавая себя каждому шагу. Мы выполняли осознанное дыхание, ходьбу и сидение, чтобы наблюдать страдания в себе и принимать их. Участники не только слушали лекции подхарми, все мы практиковались в искусстве слушать друг друга и говорить с любовью. Мы старались слушать внимательно, чтобы понять страдания друг друга. Женщина-католичка изучала все эти практики очень серьезно, очень глубоко, потому что для нее это был вопрос жизни и смерти. Вернувшись домой после ретрита, она была очень спокойна, и сердце ее было наполнено состраданием. Она искренне хотела помочь мужу избавиться от бомбы в сердце. Она двигалась очень медленно и следила за дыханием, чтобы не терять спокойствия и постоянно подпитывать свое сострадание. Она практиковала осознанную ходьбу, и муж заметил, что она изменилась. Наконец, она приблизилась к мужу и тихо села рядом с ним. За прошедшие пять лет она ни разу не делала этого. Долгое время она сидела молча, возможно, около десяти минут. Затем она мягко накрыла его руку своей и сказала, «Дорогой мой, я знаю, что в последние годы ты много страдал, и мне очень жаль, что так произошло. Я знаю, что во многом виновата в твоих страданиях. Я не только не смогла облегчить твою боль, я даже ухудшила ситуацию. Я сделала много ошибок и причинила тебе много страданий. Прости меня». Я хотела бы, чтобы ты дал мне шанс начать сначала. Я хочу сделать тебя счастливым, но раньше я не знала, как это сделать. Поэтому я каждый день только ухудшала положение. И я больше не хочу, чтобы так продолжалось. Поэтому, мой дорогой, пожалуйста, помоги мне. Мне нужна твоя помощь, чтобы лучше тебя понять, чтобы лучше тебя любить. Пожалуйста, скажи мне, что у тебя на сердце». Я знаю, что ты страдаешь. Мне нужно знать твои страдания, чтобы не повторять прошлых ошибок. Без тебя я не смогу этого сделать. Мне нужна твоя помощь, чтобы больше не обижать тебя. Я хочу только любить тебя». Пока она говорила все это, он заплакал. Он плакал, как ребенок. Уже долгое время его жена постоянно была недовольна. Она всегда кричала на него, и слова ее были полны гнева, горечи, обвинений и осуждения. Они только и делали, что спорили. Уже много лет она не разговаривала с ним так ласково. Когда жена увидела, что муж плачет, она поняла, что у нее появился шанс. Дверь в сердце ее мужа долгое время была заперта, но сейчас она снова приоткрылась. Женщина знала, что ей нужно быть очень осторожной, так что продолжала практиковать осознанное дыхание. Она сказала, «Прошу тебя, милый, пожалуйста, скажи мне, что у тебя на сердце. Я хочу научиться быть лучше, чтобы больше не совершать прежних ошибок». И муж и жена в этой паре были умными и прекрасно образованными людьми, но они страдали, потому что ни один из них не умел слушать другого состраданием. Однако тем вечером жена действовала просто замечательно. Она успешно использовала практику сострадательного слушания. Этот вечер оказался целительным для них обоих. Проведя вместе всего несколько часов, они смогли помириться. Верное учение – верная практика. Если практика верна, если практика хороша, то чтобы добиться преображения и исцеления, вам не понадобится 5 или 10 лет. Достаточно лишь нескольких часов. Я знаю, что женщина-католичка тем вечером добилась успеха, потому что смогла убедить своего мужа записаться на второй ретрит вместе с ней. Второй ретрит длился шесть дней, и в последний день ее муж также пережил внутреннее преображение. Во время медитации за чаем он представил свою жену остальным участникам ретрита. Он сказал, «Дорогие друзья, дорогие товарищи по практике!» Я хочу представить вам Бодхисатву, пробудившуюся. Это моя жена, великая Бодхисатва. За последние пять лет я причинил ей столько страданий. Я был ужасно глуп. Но благодаря своей практике она все исправила. Она спасла мне жизнь. После этого они рассказали всем свою историю и то, как оказались на ретрите. Они рассказали, как смогли помириться на глубинном уровне и вернуть к жизни свою любовь. Если крестьянин использует удобрение, которое не оказывает на посадке никакого действия, ему нужно сменить удобрение. Так же и с нами. Если после нескольких месяцев практики мы так и не добились исцеления и преображения, следует пересмотреть ситуацию. Надо изменить подход и постараться узнать больше, чтобы найти верную практику, такую, которая сможет изменить нашу жизнь и жизнь наших любимых. Мы все способны изменить свою жизнь, если получим верное учение и верную практику, и будем их применять. Если вы серьезно отнесетесь к практике, если она станет для вас вопросом жизни и смерти, как для женщины из моего рассказа, вы сможете изменить все. Сделайте счастье возможным. Мы живем в эпоху сложных средств коммуникации. Информация передается с одного полушария на другое очень быстро. Но именно в эту эпоху общение между людьми, отцом и сыном, мужем и женой, матерью и дочерью стало особенно сложным. Если мы не сможем наладить общение, счастье никогда не станет возможным. В буддийском учении четко описаны три практики. Слушать с состраданием, говорить с любовью, И правильно обращаться со своим гневом. Мы должны на практике реализовывать учение Будды о том, как слушать внимательно и говорить с любовью, чтобы восстановить нормальное общение и принести счастье своей семье, своей школе, своему обществу. Тогда мы сможем помочь и другим людям, живущим в этом мире».